Глава двадцать седьмая. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не успел разобраться с полученным мной кристаллом. На него просто не оставалось времени. Понимая, что на турнире использовать его все равно не выйдет, так как он будет зачитан за артефакт, я решил отложить камень на потом. Сейчас просто не лучшее время для этого. Хотя и жутко любопытно было, я себя еле сдерживал. В целом же мы были готовы настолько, насколько это вообще возможно. Никто ведь не даст нам несколько лет для тренировок. Да и в таком случае противник тоже не будет стоять на месте. Оставалось только одно: гордо пойти вперед и принять этот бой. Да, звучит немного пафосно, но как есть. Наступил тот самый долгожданный день финального тура. Мы с Кайлом и Алисией, проходя через внутренние помещения комплекса арены, шли прямо на площадку для боев. На нашем пути я заметил Латум, что стояла у края коридора, смотря прямо на меня. Мы пересеклись взглядами, твердо смотря друг на друга, пока не разминулись. Даже когда я проходил мимо, она ничего не сказала, продолжая молчаливо смотреть. Я даже спиной чувствовал этот ее взгляд, провожающий меня, и лишь когда мы уже были готовы выйти на свет, до моих ушей донеслось одно слово: "Удачи". И сразу стало как-то спокойно, волнение перед битвой, как будто моментально испарилось, будто его и не было вовсе. Выход на основное поле арены на секунду ослепил меня. Слишком уж велик был контраст между темным коридором. и освещенным солнцем стадионом. Но вскоре я уже наблюдал за заполненными под завязку трибунами и з д а ю щ и м и непрекращающийся шум и гам, что ненадолго с б и л мою концентрацию. На противоположной стороне арены уже стояли наши сегодняшние противники. Мы с маркизом обменялись кивками приветствия в знак уважения друг другу. Прошло всего немного времени. И раздался резкий звук гонга, что как по волшебству з а с т а в и л смолкнуть гул голосов. На своей т р и б у н е поднялся сам директор, чтобы сказать свою речь, что гулка разнеслась по всей арене. Дамы и господа, рад приветствовать вас всех на этом знаменательном событии, финальном этапе нашего турнира. Сегодня нас п о ч т и л визитом даже сам король и его наследник. Указал старик на места рядом с собой. На что король лишь приветственно помахал рукой, что было встречено в с е о б ъ е м л ю щ и м звоном рукоплесканий, которые прервали речь директора. А я ведь их даже и не заметил. Как-то не старался особо вглядываться в трибуны, отсекая их от своего внимания. Я не особо умею говорить такие речи, но все же скажу: вы все уже наверняка не раз видели сражения наших финалистов, так что представлять их не вижу смысла. Все они отлично постарались, и уже сейчас этих студентов можно похвалить за силу и упорство, которые привели их в этот день на данную арену. Сегодня я лично награжу победителей, но как бы мне ни хотелось, я не смогу н а з в а т ь победителями обе команды, так что сегодня мы должны определить сильнейших и пусть они покажут все, на что способны. Бой! Резко выкрикнул старик. Едва прозвучало последнее его слово, как мы тут же сгруппировались. Выставляя перед собой щит, может начало боя стало неожиданным, но к такому мы были готовы. Впрочем, как и наши соперники. По мерцающему вокруг них воздуху сразу стало понятно, что была активирована защита на основе ветра, а прилетевший в наш щит огненный удар, усиленный ветром, стал первой ласточкой этого боя. Они явно решили сосредоточиться на атаке, чего мы и ждали. Но и надеяться, что защита от этого у них станет слабее, не стоило. Выпущенная Кайлом сеть из молний легко растворилась в их щите. Алисия, согласно нашему плану, попробовала сбивать их атаки своими, но почти сразу мы поняли, что это бесполезно. Нам не хватало ударной мощи. А если она будет вкладывать больше маны, чтобы хотя бы нейтрализовать атаку противника, то мы слишком быстро истощимся. И проиграем. Пришла пора переходить к следующему этапу нашего плана. Я сосредоточился на защите, в то время как Алисия продолжала атаки. Это было сделано даже не потому, что мы надеялись пробить щ и т Нет, такими слабыми плетениями это сделать не получится. Но стоит нам перестать атаковать, и освободившиеся силы они смогут кинуть уже для атаки против нас. Тогда наша защита... Точно не выдержала бы. Уже сейчас мне было тяжеловато это делать, но оно того стоило. Пока мы стояли на передовой, Кайл подготавливался, накапливая и концентрируя свои силы. Даже моя стена из теней не смогла скрыть это. И видя вылетающие позади разряды молний, противник точно насторожился, поспешив усилить защиту. Но было уже поздно. Пора! Шлепнул меня по плечу мой сосед. И в промежутке между атаками другой команды я резко опустил свой щит, чтобы промелькнувшая мимо меня молния моментально вгрызлась в их защиту и просочившись сквозь нее, как маленькая рыбка сквозь крупную сеть, ударила прямо в одного из воздушников. Я целился в Кола, шикнул Кайл, когда я вернул с т е н у т ь мы на место. Слишком уж тяжело сдерживать такую непостоянную стихию, да еще и попасть в цель. Она так и норовит отклониться от намеченной траектории. Все в порядке, это тоже неплохо. Минус один. Лишь смог выдавить из себя я. Все же стихия м о л н и и впечатляла не только своей мощью, но и скоростью. Даже не знаю, смог бы я среагировать на подобную атаку или нет. И проверять даже как-то не хочется. Видя, что воздушник оказался тяжело ранен, его тут же переместили с поля боя. По всей видимости, с помощью мага пространства. Все же Академия заботится о здоровье своих студентов. Теперь ситуация поменялась, и уже мы теснили противника. Их атаки становились все реже. Вот только это меня и насторожило. Но ну не может быть, чтобы их атакующая мощь упала настолько. И я оказался прав, к моему большому сожалению. С их стороны в нашу. Отправилась странная стрела из беснующихся потоков воздуха, которая сдерживала внутри себя огненный цветок. И поверьте, скорость воздушных атак не сильно уступает молниям. Стоило стреле коснуться моего щита, как он оказался пробит, впитав лишь малую часть их атаки. А разрушившаяся стрела выпустила на свободу цветок, что в з р е в е л и своими огненными лепестками опалил Алисию. Она закричала и тут же исчезла с арены. Похоже, судьи решили, что лучше не доводить до серьезных ран и лучше помочь ей немедленно. Мне же только и оставалось, что признать это. Не хотелось бы, чтобы огонь оставил свои отметины на ее нежной коже. К тому же это была моя вина, что не смог удержать эту атаку. Ведь за защиту отвечал сейчас именно я. Но терять из-за этого голову я не собирался, продолжая защищаться. А вот Кайла, это явно задело, что сразу было видно по его слегка бешеному взгляду и участившимся в с п ы ш к а молнии м от него. Успокойся, крикнул я, зная, что больше никто нас не услышит при таком грохоте и на таком расстоянии. Переходим к следующему этапу плана. Хорошо, раздраженно сплюнул он. Как бы мне ни хотелось вернуться к своей стандартной тактике и уйти в тень, но сейчас это было не лучшей идеей. Всё же оставлять Кайла одного против двоих не лучшая идея. Да и зная маркиз, он точно придумал, как с п р а в и т ь с я со мной и подловить на выходе из т е н е й Нет, у нас был другой план. Он был даже ути банальный, но надеюсь, что действенный. Я резко прекратил поддерживать щит, отпрыгивая влево, в то время как Кайл отпрыгнул вправо и я манящим движением руки предложил Оливеру дуэль. Да, это и было д и н из наших планов. Возможно, в чем-то глупый и рискованный, но это только если не знать нашего оппонента. Для него честь не пустой звук, да и желание маркиза победить меня именно один на один было чрезвычайно сильно. Атаки с их стороны прекратились. Условия? Разнесся над ареной голос Кола. Ты против меня, твой подчиненный против Кайла. Если в поединках победят разные команды, то будет еще один тур. Идет. Недолго думая, ответил он. Воздушник было подумал взмутиться, но стих под грозным взглядом маркиза. Разодясь по разные стороны арены, чтобы не мешать схваткам друг друга, мы сразу же приступили к бою. Теперь уж я мог разгуляться, получив свободу передвижений. Все же быть стеной, защищающей своих товарищей. Это точно не мое. Моя натура такого не приемлет. Мы поочередно обменивались ударами, традиционно прощупывая друг друга. Каждый из нас знал силы оппонента, но прежде чем начать сражаться в полную силу, нужно было совершить этот, в общем-то, бесполезный ритуал. Конечно же, такими атаками нанести вред было нереально, но стоило только этому закончиться, как в ход пошли более серьезные плетения. И я наконец понял, что он приберег для меня. Ведь в парингах это не показывал. Стоило мне попытаться приблизиться к нему, как вспыхнувшая огнем его аура тут же заставила отступить. Даже не так был страшен огонь, как жар, исходивший от его тела. Не знаю, сколько там было градусов, но свои кинжалы я спрятал в тени, опасаясь, что металл может и повредиться. Но такое состояние... Он явно не сможет продержать долго. И резкий переход в нападение подтвердил мою теорию. м а р к и з старался сблизиться со мной, чего раньше никогда не делал. Окинутый мной метательный кинжал из обычной стали показал, что приближаться к нему явно не стоит, если не хочешь оплавиться. И как он только может сам выдерживать эту жару? Бросаться на рожон, стараясь побыстрее закончить схватку? Мне не хотелось, но и затягивать, надеясь, что он исчерпает свои силы, было нельзя. Не стоило забывать, что теоретически Кайл может и проиграть, а это значит, что за моей спиной окажется озлобленный Мак. Конечно, он не должен напасть, пока маркиз не проиграл, но ни в чем нельзя быть уверенным. Условия финального тура вполне позволяют такое. Хоть и будет это выглядеть некрасиво, когда мы уже сражаемся один на один. Но ну, а даже если и не нападет, то пока я буду выматывать своего противника и уставать сам, воздушник сможет отдохнуть и с новыми силами сразиться со мной. Не стоит недооценивать влияние усталости на результат битвы. Пришла пора воспользоваться способом, который я давненько не применял. Использовав тень, чтобы вырвать куски земли из поля арены, я сформировал тень, что на мгновение заслонила нас с маркизом. И этого мне только и хватило, чтобы тут же превратить ее в портал, погружаясь самому и погружая моего противника туда же, начав тонуть. Кол на мгновение растерялся, и этого мне было достаточно. У магов есть способы не оказаться в теневом мире, если он уже начал тебя засасывать. Вот только для этого надо знать, как подобное сделать и вовремя среагировать. А вот уже в тенях я мог немного расслабиться. Это была моя территория. Тьма давила на Оливера, из-за чего его пламя начало быстро затухать. Тьма не любит, когда ее покой нарушает яростный огонь и стремится подавить его. Я уже пробовал это с а р т у р о м и ему мягко говоря не понравилось. К тому же движение моего противника тоже замедлились из-за того, что он увязал в местном пространстве. Едва жар ослабился достаточно, чтобы приблизиться к нему, как я это и сделал, быстро вырубая маркиза. Дальше же мне оставалось только вытянуть его тело на поверхность. Еще не хватало, чтобы судьи забеспокоились. Я ведь даже не знаю, сможет ли пространственный маг переместиться в это пространство. И проверять пока не хочется. Мое появление было встречено тишиной. Ни малейшего звука не донеслось вокруг, будто на мгновение время остановило свой ход. о г л я д е в ш и с ь я увидел сидящего на земле Кайла и лежащего рядом воздушника. Это была победа! И с последней мыслью грянул г р о м а п л о д и с м е н т о в и криков толпы. Можно было услышать как радостные, так и огорченные выкрики. но все это было для меня не важно, как и в общем-то мнение этой толпы. Вскоре на арену вышел сам директор, а следом за ним и король. К счастью, принц а с ними не было. Вряд ли б он в присутствии отца что-то у ч у д и л но видеть его было просто неприятно. Слишком уж негативные ассоциации появлялись при взгляде на него, особенно зная, чем он занимался в том особняке. Кайл склонился. И я последовал его примеру. Может, я и не его подданный, но выказывать неуважение не стоило. «Ох, ох, ох! Поднимите головы, молодые люди. Сегодня именно вы победили. Так что держите головы гордо поднятыми вверх. Это ваш день. Начал свою речь король. А в этот момент на рене материализовалась Алисия, что успокаивающе кивнула на наши взгляды. Видимо, хожогов не было видно. Врачи явно знали свое дело. Да, в этом году турнир окончился весьма неожиданно. Кто бы мог подумать, что мне сегодня придется ч е с т в о в а т ь таких совершенно разных людей из разных мест. Маркиза Алисия Роули из королевства Лирум, вы показали себя достойной славы своих предков. Барон Крис Дарк из молодого графства Редгарден. Что показал нам с и л у магов теней. Даже жаль, что вы не мои васалы. с Но если что, у меня вполне найдется титул графа для амбициозного молодого человека. в з г л я н у л он на меня хитрым взглядом. Боюсь, я не слишком амбициозен для этого и верен клятве своему с и з е р е н у На что король лишь понимающе хмыкнул. И наконец барон Кайл Конор. С долей гордости в з г л я н у л он на него. явно узнавая, но не показывая вида. Один из моих подданных. Я рад, что вы показали силу нашей страны. Ваш вклад в победу был весьма существенен, так что и награда будет соответствующей. Кхм. Позвольте тогда и я решу вопрос с моими призами. Твои-то подарки все равно будут готовы не так быстро. Вмешался директор. Как пожелаешь, усмехнулся король, но не выказал ни грамма недовольства из-за такого фамильярного обращения. Ну, про освобождение от экзаменов я и з а с т р я т ь внимания не буду. Вы своими силами доказали, что проходить их вам ни к чему, по крайней мере в этом году. В следующем уж будьте добры подготовиться, такой х а л я в ы уже не будет. Усмехнулся он себе в бороду и протянул нам три небольшие карточки. Ну и вот наиболее желанные призы. Это пропуски в закрытую секцию библиотеки. Используйте их с умом. Что же касается обещанных мной уроков, то это уже лучше решить позже. Потом придете ко мне в кабинет и мы определимся с днем. Все же я довольно занятой человек и не всегда могу быть свободен. Благодарю. Слитно произнесли мы втроем, вызвав улыбку на лице старика. Вот и славно. А теперь, пожалуй, вам стоит пойти отдохнуть. У вас выдалась тяжелая битва, и нужна восстановить свои силы. Театрально щелкнул пальцами директор. И через мгновение мы уже оказались в по всей видимости больничном пункте, где нас растащили по разным палатам, не дав даже поговорить. Не знаю, сам ли директор смог переместить нас, не владея нужной стихией пространства. Или просто дал сигнал подчиненным магам, но, честно говоря, выглядело это со стороны, наверняка, эффектно. Не стоило забывать, о п р и н е с ш и й мне небольшое состояние ставки, что оказалось весьма удачной. Деньги должны были перевести мне прямо на счет. Все же эти ставки были, можно сказать, официальными, в отличие от тех на теневом турнире. Ну а если денег я не увижу? то можно будет наведаться в гости к человеку, что принимал мою ставку, благо я все про него узнал как раз на такой случай. Свою я никогда не упущу. Так и закончился этот турнир, принесший мне очередную победу. Даже как-то не верится в то, что это действительно произошло. Нервное состояние последних дней начало по н е м н о г у отпускать меня, клоня в сладкий сон. Наконец будет возможность отдохнуть от всех этих битв. Теперь уж точно окончательно, по крайней мере, я надеюсь на это.